21. Белая Тойота Королла Туки стоит перед его домом с водителем за рулем. Как я и предполагал, прежде чем отправиться осуществлять свой план, он заехал домой. Конечно, то, что он задумал, нельзя назвать планом в истинном значении слова. Тука действует под влиянием эмоций. Предпринимаемые им шаги направлены на достижение определенной цели, но не просчитаны с достаточной точностью. Впрочем, ничего другого я от Туки и не жду. Тойота срывается с места. Я следую за ней. Чем дальше мы едем, тем больше я позволяю Туки оторваться. Каждый оставшийся позади километр подтверждает мою версию, поэтому мне не нужно повторять за Тукой все его торможения и разгоны. Время от времени я бросаю взгляд на мобильный телефон, чтобы убедиться, что он ловит сеть. Вскоре мне предстоит отправить еще одно сообщение, и, что еще важнее, — получить ответы на два предыдущих. Извилистое двухполосное шоссе мне знакомо. После полудня зимний день начинает угасать. Лес по краям дороги становится гуще, отдельные деревья сливаются в монолитную стену. Неспешная езда меня успокаивает, и я углубляюсь в свои мысли, в основном перепроверяя окончательные расчеты. То, что убийцей оказался туука, помогло мне понять схему с парком Сальто-Мортале. Началось с лошадей. Предполагалось, в первую очередь, уничтожить мой парк и захватить рынок, но не из любви к паркам приключений или желания развивать в долгосрочной перспективе этот бизнес на благо юных клиентов. Цель состояла в том, чтобы устранить конкуренцию и в условиях монополии по-быстрому срубить побольше денег. А деньги использовались на развитие бизнеса с лошадьми. Но еще на этапе замысла всей операции Хяюринен, Эльса, Ника Котко и прочие бенефициары Сальто Мортали, теперь я могу включить в их число Ласту и Салми — совершили свою первую ошибку. Они ничего или почти ничего не знали о парках приключений, об особенностях ведения бизнеса в этой сфере и о своих конкурентах. Поэтому они не понимали, что я, мой парк и мои сотрудники никогда не сдадимся. Еще одной их фатальной и счастливой для меня ошибкой стало то, что они отобрали лошадь у таукки. Они и представить себе не могли, на что способен таукка, если у него отнимут любимую лошадь. Не уверен, что и сам таук об этом догадывался. Разумеется, это не означает, что убийство или убийства, совершенные таукой, приводят меня в восторг. И мне еще долго будет в кошмарных снах сниться танец с мертвым Никой Коткой. И Хейринина, с его навеки разинутым ртом я забуду не скоро, не говоря уже о безголовом всаднике, оседлавшем снегоход. Путешествие Олове по безграничным снежным равнинам, вероятно, продолжается до сих пор. Никакими данными о его завершении я пока не располагаю. Я не эксперт в экономике и знаком лишь с ее Азами, хотя хорошо разбираюсь в экономической математике. И одна из моих любимых цитат принадлежит английскому экономисту Джону Мейнарду Кейнсу. Который в ответ на обвинение в том, что он закрывает глаза на факты, сказал: Когда факты меняются, я меняю свое мнение. Кейнс был прав. Всегда надо исходить из текущей ситуации. Тука, лошади и танец смерти. Эльса, фалоимитатор, и не выдерживающий никакой критики экономически провальные маркетинговые решения сальто Мортале. Ластумяки Мяки и Салми, банда ракетиров из двух человек. Все это нити одного и того же клубка, который я наконец сумел распутать. Но надо мной и моим парком по-прежнему нависает угроза. если только сегодня мой план не сработает, до сих пор все шло как пописанному. Тука всю дорогу немного превышал установленную скорость, но теперь он сбрасывает газ и едет немного не дотягивая до разрешенного максимума. Я к этому готов. Тоже сбавляю скорость, чтобы увеличить дистанцию между нами. Затем торможу и останавливаюсь на автобусной остановке. Выжидаю две минуты, проверяю телефон, по-прежнему никаких ответов, на которые я так рассчитывал. Зато множество триумфальных сообщений от членов группы Le Groupe Paris. Еду дальше. Не доезжая до Канифермы, замечаю в лесу слева от шоссе прогалину. Узкая проселочная дорога ведет вглубь заснеженного смешанного леса. Не знаю, куда именно она ведет, да это и не важно. Важны следы колес. Они свежие. Тулка здесь свернул, и его машина уже скрылась из виду. Еду вперед. Проезжаю мимо канифермы, как и в свой первый визит сюда. В сгущающихся сумерках вижу лошадей и вытянутое красное здание конюшни. Продолжаю движение вперед и поворачиваю на знакомую подъездную дорогу к соседнему дому. Еду очень медленно. Дорогу, во всяком случае, в последние несколько дней, не чистили. Как почти всегда и во всем, у этого обстоятельства есть две стороны — хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что соседний с канифермой дом пустует, так что на оставленную здесь машину никто не обратит внимания. Плохая в том, что мой Рено не внедорожник и не предназначен для езды по глубокому снегу. Я тащусь вперед еле-еле, с выключенными фарами и стараюсь не думать о том, что буду делать, если застряну. На этот случай у меня нет запасного плана. Выбираться верхом — не вариант. Оставляю машину чуть дальше от дома, чем в прошлый раз, и достаю с заднего сидения теплую одежду, способную выдержать приличный мороз. Мне в очередной раз пригодились коробки с забытыми в парке вещами. Быстро одеваюсь. Понимаю, что в этом наряде вид у меня довольно нелепый, но сейчас не время беспокоиться о таких пустяках. Я собрался не на показ мод, а на место преступления. Думаю, я выбираюсь из машины на мороз. По крайней мере, я на это рассчитываю. Это место мне хорошо знакомо. Свежевыпавший снег, разумеется, припорошил следы. Но если присмотреться, кое-что можно увидеть. Вот вмятины от моих ног, отмечающие путь моего бегства. Вот борозды от бешеной езды разъяренного снегохода. В памяти оживают воспоминания, и вся картина вновь встает у меня перед глазами. Сейчас тут тишина. Уже поздний вечер, ветра практически нет. Где-то вдалеке каркает ворона, но без энтузиазма, будто по обязанности. Потом я ощущаю в нагрудном кармане вибрацию. Стягиваю рукавицы и достаю из внутреннего кармана толстой чужой куртки телефон. СМС-ка от Сы в очередной раз свидетельствует о том, что я недооценивал его феноменальные способности. Он сообщает, что все интересующие меня действующие лица направляются на конниферму, а также прогнозирует время их прибытия, рассчитанное исходя из средней скорости передвижения. Эсса пишет, что установил это потому, что следит за всеми фигурантами в режиме реального времени. Уж не знаю, как ему удалось организовать такую слежку, но легко представляю себе, как мы сидим с Эссой, и он делится со мной подробностями обучения в лагере для секретных подразделений южнокорейских спецслужб. Опускаю телефон обратно в карман и подхожу к плотной живой изгороди из елей, за которыми расположена каниферма. Еловые ветки царапаются и сбрасывают снег мне за шиворот. Я продвигаюсь тем осторожнее, чем прозрачнее становится живая изгородь. Я приближаюсь к цели, хотя с каждым шагом меня легче заметить, если кому-то взбредет в голову именно в этот момент выглянуть из окна дома или конюшни и полюбоваться зимним ельником в вечерних сумерках. Не думаю, правда, что найдется много желающих этим заняться. Кроме того, я не слышу никаких подозрительных звуков, да и вообще тут не особенно оживленно. Но я все-таки останавливаюсь перед домом и выжидаю несколько мгновений, прежде чем раздвинуть перед собой еловые ветви. Во дворе, как я и предполагал, Всего один автомобиль, который я помню с прошлого раза. Это машина Эльсы. Не знаю, насколько ловко Тулка умеет ходить по глубокому снегу, но, опираясь на опыт наблюдений за ним, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что он не из самых медлительных. Тулка в отличной физической форме и занимается спортом. Наверное, в общей сложности даже десятком видов спорта. Он задумал украсть лошадь. Стоит отметить, что для осуществления плана у него есть все и возможности, и искреннее желание. Лесная дорога, по которой он добрался до конефермы, находится немного дальше, чем та, которой воспользовался я, но, учитывая разницу в наших физических параметрах, весьма вероятно, что он уже на месте. Моя задача — выяснить местонахождение Тауки. Темнота сгущается с каждой минутой. Она поторапливает Тауку и заставляет его действовать быстрее. Через короткое время на стене конюшни загорается фонарь и почти тут же я замечаю на другой стороне двора движение. От гостя меня отделяют примерно 130 метров, но я без труда его узнаю и по фигуре, и по походке. Тука несколько раз останавливается, прислушивается и оглядывается по сторонам. Еще до того, как он выходит на открытое пространство, я вижу, что на голове у него балаклава. Прячась под елками, я следую его примеру, то есть тоже натягиваю на голову балаклаву, а поверх нее обнаруженную в ящике для забытых в парке вещей вязаную шапку с логотипом «Думли». В шапке с рекламой шоколада я выгляжу идиотом, а не грабителем, но так и задумано. Я не собираюсь себя раскрывать. Достаю из кармана телефон и читаю последние сообщения от Эссы. Я первый, кто готов признать, что мой план далек от совершенства. Как выяснилось, его тайминг не так точен, как я думал. Поэтому так важна моя роль в корректировке времени. Похоже, мне придется в чем-то ускоряться, а в чем-то притормаживать. Однако сообщения от Эссы дают надежду, что все не так плохо. Погрешность моего графика укладывается в минуты. Тука выходит на край двора. Я не знаком во всех подробностях с технологией кражи лошадей, но полагаю, что это весьма трудоемкий процесс, сопровождающийся многими логистическими проблемами. Поэтому пока остаюсь на своем наблюдательном посту. Время у меня еще есть. Туку направляется к конюшне, чем подтверждает мои предположения. Доходит до угла и продолжает путь вдоль стены, пока не добирается до главного входа. Здесь он останавливается, оглядывается назад, потом смотрит в направлении жилого дома. Наконец открывает дверь и проскальзывает внутрь. Дверь закрывается, и дальше следует трогательная сцена встречи Тауки с любимой лошадью. Впрочем, это лишь моя фантазия. Снова смотрю в телефон. Минуту, две, и под покровом темноты иду к дому. Мне удается беспрепятственно проделать этот путь. Затем я пытаюсь слепить из сухого морозного снега снежок. Разумеется, у меня ничего не получается. Отступаю к соснам, поднимаю упавшую ветку. Теперь у меня есть короткая палка. Жду дальше. Наконец, слышу с дороги звук машины. Звук двигателя такой, какой нужно. Если судить по нему, автомобиль едет быстро. Я догадываюсь, что это за машина, и узнал бы ее где угодно по манере езды, частым разгонам и торможениям. Действую по плану. Бросаю палку в окно дома. Удар получается гораздо сильнее, чем я предполагал. Кажется, от него содрогнулся весь дом. Грохот должен разбудить того, кто в сгустившихся сумерках дремлет в доме. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Я не свожу глаз с окна. Любой человек пойдет посмотреть в окно, со стороны которого раздался удар. Простая логика. Это часть моего плана, позволяющая выиграть время для реализации следующего этапа. Но в окне никто не появляется. А вот шум автомобиля меняется. Сначала звучит тише, потом водитель газует. Машина стремительно приближается. Я пытаюсь быстро сообразить, в чем я допустил ошибку. Тот факт, что машина Эльсы стоит во дворе, должен означать, что и Эльса дома. А если Эльса дома? Задаю я себе вопрос то почему она не выглядывает в окно? Во двор влетает и резко тормозит белая БМВ. Из машины выскакивают ласту Мяки и Салми, на ходу доставая из-под пуховиков пистолеты. Они бросаются к конюшне, где внутри загорается свет. В следующий момент я понимаю, почему Эльса не выглянула в окно. Дверь в доме распахивается. На пороге стоит Эльса. В руках у нее предмет, в котором нетрудно узнать охотничье ружье. Я поворачиваюсь и бросаюсь прочь. За долю секунды я успеваю понять, что все мои расчеты рухнули, и теперь мне придется импровизировать. Моя первоначальная идея использовать разговор Ластумяки Мяки, Салми и Эльсы для доказательства их преступной связи идет прахом, и это самое плохое. Я надеялся, что такая беседа состоится, едва в лапы этой троицы попадется Конократ и убийца Туука, он же козел отпущения. Однако ничего подобного не произошло. Значит, произойдет что-то другое. Ластумяки и Салми подходят к воротам конюшни и толкают их. Но безуспешно. Ворота заперты. Конечно, туука закрылся изнутри. Ход мысли Эльсы понять несложно. Она видит в конюшне яркий свет, хотя она сама его недавно погасила. А ненавистные ей вооруженные полицейские вымогатели выламывают двери в конюшню, ее святая святых. Раздается крик Эльсы. «Конокрады! Варюги! Я никогда еще не слышал таких диких и страшных воплей. «Прочь от моей лошади!» Грохот дробовика. Белая БМВ как будто взрывается, во всяком случае из окон летит фонтан осколков. Полицейские плюхаются животом на землю и почти одновременно начинают палить в сторону дома. Эльса снова стреляет и кричит. Ластумяки и Салми стреляют и кричат. Стреляют и кричат все, кроме меня. Лично я улепетываю с такой скоростью, с какой не бегал никогда в жизни, и даже глубокий снег под ногами мне не помеха. Мне приходится сделать небольшой крюк, чтобы укрыться за домом. Дальше идет плавный уклон к ельнику, из которого я вышел, но от его надежного укрытия меня все еще отделяет сотни метров. Наконец, я ныряю в свои елочки. То, что я слышу, не оставляет сомнений. Эльса умеет обращаться с дробовиком. Выстрелы звучат один за другим, через краткие промежутки, необходимые для перезарядки оружия. Крики не стихают ни на секунду. По сравнению с пушечной канонадой, производимой ружьем Эльсы, пистолеты Ласту Мяки и Салми издают пронзительный виск. Свет в конюшне по-прежнему ярко горит. Я вижу ее окна в просвет между еловыми ветками. Низко пригибаясь к земле, я устремляюсь вперед. Досконально разработанного плана у меня больше нет. С ним случилось примерно то же, что и со спортивной машиной моложавых полицейских. Я слышу, как Эльса продолжает лупить по автомобилю ластумяки и салми и делаю вывод, что полицейские все еще принимают освежающие ванны, глубоко закопавшись в снег. Наконец, я добегаю до нужного мне места и снова ныряю под еловые лапы. Одновременно я слышу шум подъезжающей машины и вижу вдали какие-то синие всполохи, а ближе ко мне — торец здания конюшни и распахнутую дверь. Полиция! Раздается знакомый голос. Бросай оружие! Пистолетные выстрелы прекращаются практически сразу. Судя по всему, пистолеты падают туда же, где лежат их владельцы, в снег. Однако Эльса со своей базукой и не думает сдаваться, она орет и продолжает стрелять. Осмолов повторяет свое требование и настойчиво предлагает Эльсе перестать вопить. Эльса что-то кричит в ответ и снова грохочет дробовик. Ну все, хватит! «Возьмите себя в руки», — говорит Осмола. «Сейчас разберемся, что тут происходит». Его голос, усиленный громкоговорителем, невозмутимо спокоен. Осмола, как всегда, уверен в себе. Скорее всего, именно это укращает Эльсу. Хотя может быть причина в целой волне синих сполохов, которые движутся в сторону фермы. Слышен рев приближающихся автомобилей. Атмосфера сельского зимнего вечера заметно меняется, едва стихают ружейная и пистолетная пальба и истеричные вопли. Я молча благодарю Осмолу. Он сделал все так, как я рассчитывал, полностью, на сто процентов. Но одновременно меня посещает мысль, что он единственный, кто действовал по моему плану. Я слышу, как подъезжают машины, водители заглушают двигатели, хлопают дверцы машин. До меня доносятся громкие мужские и женские голоса, Они отдают приказы, задают вопросы, предупреждают об ответственности. Даже не видя происходящее своими глазами, я понимаю, что во дворе проходят задержание, обыск задержанных, осмотр территории. Скоро они доберутся и до меня. Пора отсюда сваливать. Но прежде все таки надо кое в чем убедиться. Осторожно подкрадываюсь к воротам конюшни и заглядываю внутрь. Людей здесь нет. Захожу. В конюшне сильно пахнет животными, навозом и сеном. В сочетании этих ароматов есть что-то уютное. В стойлах стоят лошади, по стенам развешано снаряжение и упряжь. Дверь одного стойла распахнута. Лошади нет, как и всадника. Они исчезли. Я делаю то же самое. Исчезаю.